Глава 33. Семён. Я волновался, как в первый раз. Хотя это и был первый мой раз на сцене перед юридическим институтом. Скоро Новый год, концерт вот-вот начнётся. И не просто концерт. Мы упорно тренировались аж три недели. Конкурс художественной самодеятельности «Щит и Лира» проходил в два этапа. Сначала концерт курсантский. Ребята с разных курсов, кроме пятого, само собой, организовывали выступления. В основном эта почетная обязанность пала на первые курсы. От нас с двух факультетов было шесть номеров. Шесть! Но они отсеялись, и в итоге остались только два. А именно наш перформанс с ребятами и выступления от суворовцев. Они неожиданно круто играли на гитарах и душевно исполняли военные темы. Попадание стопроцентное в тематику. Еще был танец снегурочек с третьего курса, еще какой-то с первого, пара песен и душевный трек местной звезды всея института Литвина. Я слушал, как он приходил и репетировал пару раз с девушкой с четвертого курса. Там у них прям любовная любовь получалась. Хмурый парень, по которому сохли, кажется, не только курсантки, но и добрая половина всей женской части института. И его маленькая солистка. Красивая брюнетка с голубыми глазами и пухлыми губами. Парни на репетициях головы сворачивали. Если бы не Маринка моя, я бы непременно попробовал покорить эту крепость. Но видно же, что хороша во всех отношениях. Она певица и по-любому бы не устояла перед моим талантом. О баяне надо думать, Семёныч. О баяне, а не о прекрасных старшекурсницах. А сам-то на прошлой репетиции, я думал, ты в её задницу дырку просверлишь. Из воротов заржал, искренне так и совершенно неприлично. У него, как и у всех, скоро отпуск, и он собирался в гости к Макару, подальше от отца. Собственно, за него хотелось порадоваться вдвойне, с таким-то родителем. Сёма, подрастёшь, я тебе расскажу интересную историю о том, для чего нужны женские задницы. Почему-то он смотрел на меня странно. Так странно, как и все в нашем кубрике, когда речь заходила про шутки ниже пояса. Если бы не мероприятие, я бы завёлся моментально. У меня что, на лице написано отсутствие сексуального опыта? маша расскажи. Андрей тут же помрачнел. А мне стало стыдно. Потому что для него, как и для Макара, это был удар ниже пояса. Буквально. Так вышло, что я, краем муха слышала об их договорённости насчёт девушки. Даже не хотел их вместе с Андрюхой ставить, но как бы вариантов особо не было. Так что либо Влюблённые сопли, либо Номер. А музыка вне конкуренции. Я что-то волнуюсь. Скосил глаза в бок и удовлетворённо присвистнул. Машка, конечно, хороша. В белом бальном платье, волосы завела, даже накрасилась. Глаза на пол лица у неё. Я доволен. Нет, она определённо красивая, но западать на неё, как многие, у меня желания не было. Не моя Марина. А я однолюб, как ни крути. Посмотрел в бок на Андрея. Вот тот залип конкретно. С открытым ртом всё как положено. Ребята даже пальцем показывали из-за кулис со старших курсов. Но ну, влюбился парень. Бывает. Просто это разница из берцев в туфли, ну такая разительная. Я реально уже и представить не могу, как некоторые наши выглядят без всей этой формы. Прозвучали фанфары. Началось. Мы третьи. Я развернулся и засуетился. Да что же это такое? Где мой баян? Где баян? «Ах, вот! Вышли танцовщицы со второго факультета. Какие-то неприличные танцы. Но нет, им первое место не дадут. Вон как руководство хмурится. Нам дадут». Я нервничал. «А вдруг будет как-то плохо? А вдруг будет совсем криво? Нет, в себе я уверен был на сто процентов. Я-то звезда. А вот ребята...» Но без них я тут вау эффекта не сделаю. Изучил уже, что местная публика любит на двух концертах. И вот первое закончили, вторая а следом мы. Я реально начал истерить. Маша, ногу держи нормально, пусть все будет под музыку. Если забудешь, какие движения, то ты мне потом до выпускного припоминать станешь. Я уже поняла. Не вижу ничего смешного. Сёма, уймись, пока я тебе антистресс не прописал. Всё нормально будет. Не в Кремле выступаем. Слово «Кремль» подействовало на меня заразительно. Я бы сказал, обманчиво-успокоительно. В итоге к часу икс я весь извёлся. Но как только нас объявили, стряхнул суету с плеч. Сейчас как начнём? Да как зажжём! Крошечная сцена встретила меня овациями. Волнение в моменте трансформировалось в приятное возбуждение. И да, если Маша накосячит, я ей до выпускного припоминать стану, чтобы там на сей счёт из воротов не думал. Хоть женится пусть на ней, мне плевать. Я начал играть. Зал тут же притих, а я вкладывал душу в каждое движение. Вперёд вышли ребята. Они смотрелись офигенно, подчёркивая моё настроение. Оба блондины, красивые, двигались сносно по местным меркам. Они вальсировали, то сходясь, то расходясь в танце. И хоть я полностью отдавался музыке, наслаждаясь этим уже подзабытым чувством триумфа, краем глаза следил за ними. Танцовщицы сбоку все глаза сломали, глядя на Андрюху. То ли ещё будет. На меня тоже смотрели совершенно иначе. Выкусили. А то Семёныч да Семёныч. А я больше, чем просто баянист. Я лучший баянист. Играл, как в последний раз, с таким удовольствием. Словно спереди был и правда Кремль. Точнее, его публика. Как закончилась композиция, помню плохо. Но когда софиты сделали менее яркими, я увидел зал... Вернее, то, что от него осталось. Люди были везде. Они стояли у проходов, смотрели на нас из каждого угла. На меня, по большей части. И молчали. когда робкие первые аплодисменты переросли в восхищённый гул, мы поклонились. Я лишь успел одним глазом заметить выражение лиц руководства. Начальник с миной, ну ничего же себе, какой красавчик, хлопал, что-то говоря женщине в полковничьих погонах сбоку. Михалыч ухмылялся из разряда «Я понял, Иванов, зачем ты тут ещё учишься?» А остальные просто смотрели на меня, словно впервые видели. Хотя в большинстве своём так и было. Короче, мы порвали этот зал. Если мы не унесём первое место, то я в этой жизни ничего не понимаю. Ушли со сцены, освобождая место для каких-то пивунов. Хотя я искренне считал, что концерт после нас можно сворачивать. За кулисами нас хвалили, чествовали, а сотрудники клуба наперебой строили мои творческие планы. Андрюхе и Маше тоже досталось, но... Но мы же понимаем, кто тут был главной звездой этого вечера. Так ведь? Танцоров можно заменить, лучше бы заменить. А вот солиста... В итоге чуть ли тут не на месте решили, что следующий номер надо готовить. на всероссийский конкурс в Питере вместе с Литвиным. Тут я прям нахмурился. Конкурировать я всегда за. Но здесь как бы не то, что разные весовые категории. В принципе, разное направление. И не уверен, что у местных режиссёров хватит таланта соединить две такие звезды и получить результат. Откуда ни возьмись, выскочил тот самый Литвин в костюме чёрном. такой весь при делах и злющий, как собака. Может, хватит сейчас заниматься баянистом? Потом докрутите ваши идеи. Вы в курсе вообще, что Таня голос сорвала? Как сорвала? Внимание быстренько утекло ко всё ещё первой звезде местного масштаба. ЧП — оно и в Африке ЧП. Я, как серый кардинал, предпочёл удалиться в гримёрку. Но место было выбрано стратегически неверно. Тут уже переоделись обратно в полёвку Маша и Андрюха, а потом и пришли все участники происшествия. Та самая красивишная брюнетка, Литвин и начальница клуба. Парень лютовал. «Это дуэт! Пусть Лиза выйдет!» «Лиза не потянет. Эту партию только Таня может!» «Таня, ты почему не сказала?» Не хотела уступать своё место жопой покрутить перед начальством. «Максим!» «Что, Максим?» «Я сто раз вам говорил, что мне этот концерт не сдулся!» «Я вообще на практике!» «Пусть Лиза сольник споёт!» «Мы найдём сейчас ей замену!» «Так, кто тут умеет петь эту песню?» Начальница клуба вовремя собралась и стала обводить имеющихся в наличии подопечных. Но все молчали, и я их понимаю. Речь шла о полуоперной песне одного из мировых исполнителей. андрея Бачелли спеть — это надо быть местным полубогом. Тем более такой дуэт. Но все продолжают молчать. Все, кроме коротенького. Я. Присутствующие, как по команде, обернулись в сторону говорившей. чтобы увидеть там Копылову.